Глава 59. Амос повел машину в поселок Судьи. Миновав охраняемые ворота, они остановились перед домом Каменс. Пройдемся по месту преступления еще раз? Спросила Уайт. А то не хочется найти очередной труп. Нет, это поездка для прощупывания соседей. Подведя ее к двери Перлманов, он постучал. Открывший дверь Тревор Перлман был одет в бежевые шорты для гольфа и белую рубашку Пола. «Никаких новостей о случившемся с Джулией?» — поинтересовался он. «Еще работаем над этим». «А где другой агент?» «В больнице». «Несчастный случай?» «Ничего случайного. У вас найдется время для пары вопросов?» «Вообще-то нет». Как раз собираюсь играть в гольф пару на пару. А жена ваша здесь? Да, но так ли уж это необходимо. Мы сказали вам все, что знаем. Забавно, как люди вспоминают новые подробности, если продолжать расспрашивать, произнес Дэкер. Моя! Тут Фабер! Обернувшись, крикнул Перлман. Мне пора уходить. И бесцеремонно бросил Декеру. Пожалуйста. Не расстраивайте ее! Они вошли в тот момент, когда Майя Перлман в белых слаксах, блузке в горошек и бандане под свет, переступила порог прихожей. Вид пришедших ее явно не обрадовал. Мне пора идти, Золотка, сказал Тревор Перлман. Я и так уже опаздываю к первому удару. Она молча кивнула, а он припустил к гаражу. Не прошло и нескольких секунд, как Декер увидел его спину в уносящемся щегольском бордовом гольф-каре. Сюда, пригласила Майя, провела их на веранду и все трое сели у бассейна. Было уже восемьдесят градусов и солнечно. Около двадцати градусов Цельсия. И такая погода все время? Полюбопытствовал Декер. По большей части. «В июле-августе в Южной Флориде бывает совсем невыносимо, но для того и существуют кондиционеры. Но чем я могу помочь?» Аллен Дреймонд состоял в сексуальных отношениях с Джулией Камминс. «Должно быть, вы шутите?» — она разинула рот. «Мы располагаем убедительными доказательствами этого». А ваша соседка Дорис Клайн уже подозревала, что это так. Дорис никогда не упоминала об этом. Вероятно, из деликатности, вставила Уайт. Вот мы и гадали, не заходил ли к вам Каменс, пока Дреймонт вас охранял, и не вступала ли с ним в контакт, осведомился Деккер. Откинувшись на спинку кресла, Перлман задумалась над этим. «Джулия заходила выпить и поужинать несколько раз, пока мы были под охраной. Мы говорили о том, почему нам потребовались охранники. Она искренне посочувствовала, посетовав, что мне приходится проходить через такое. Возможно, Дреймонд был тогда на дежурстве. Если так, она могла видеть его и даже говорить с ним. Он патрулировал периметр, проверял двери и окна, мог немного посидеть в машине» а иногда заходил в дом проверить обстановку или воспользоваться туалетом. А потом она в какой-то момент спросила вас об охране для себя. Когда это было? Ой, точно не помню. Может, за коктейль? Муж был с вами? Не думаю. Нет, точно, мы с Джулией были тет тет Вышли, чтобы пропустить по бокалу. «И она сказала, что получает угрозы?» — спросила Уайт. «Не уверена, что она выразилась настолько прямолинейно». «Или она просто хотела знать, какая компания оказывает эти услуги?» «Спросила у меня название, и я ей сказала. Вот, теперь вспомнила. После того, как мы выпили, мы с ней и с Тревором сели и обговорили это более детально». Она конкретно спрашивала о Дреймонте или любом другом конкретном лице. Не думаю. Но Тревор показал ей фото сотрудников, которые нас охраняли. И Дреймонд был одним из них. Достав свой телефон, Деккер показал ей фото Дреймонта. Да, полагаю, он был одним из тех, кого мы показали Джулии. И Каминс нацелилась на этого субъекта. Эрлман чуточку смутилась. «Ладно, да, теперь я помню. Она сказала, что он просто писаный красавец». Уайт и Декер переглянулись. «Было бы славно знать это, когда мы беседовали с вами в прошлый раз», — сказал он. «Я только что вспомнила, и потом я не догадывалась, что они спали вместе, так что не придавала этому человеку особой важности». «А вы действительно уверены, что у них был секс?» «Да», — заявила Уайт. «Почему вам это кажется столь маловероятным? Он был молод и красив, да и сама судья сказала, что он писаный красавец». «Я просто думала...» что Джулия на голову выше этого. Ну, то есть, чтобы спать с любым, кто переступил порог твоего дома. Мне дела нет до того, как он красив. Вдобавок он ее охранял. Это совершенно непрофессионально, а Джулия была профессионалом до мозга костей». «Но он ее не охранял», — возразил Декер. «Она вовсе не нанимала Гамму». Имя Дреймонта ей требовалось лишь потому, что ее к нему влекло. Боже правый! воскликнула Перлман. Джулия могла получить кого захочет, а она польстилась на телохранителя. Уайт дарила женщину с пепеляющим взором, но промолчала. «Деннис Лэнгли, человек, с которым Камен встречалась с полгода назад, продолжал Декер. «Вы знали, что она встречается с кем-то, но не знали его имени. Он-то дотягивает до вашего уровня». Она выпрямилась на сиденье с ошеломленным видом. «В самом деле? Денис? Ни разу не видела его у нее дома. А Джулия мне и словом не обмолвилась». «Вы его знаете?» «Ну, конечно. Он очень хорошо известен в коллегии адвокатов по уголовным делам, активным членом которой я была. Сообщество юристов невелико, все знают друг друга наперечёт». Она вдруг задумалась. «Я иногда недоумевала, почему он ни разу не выступал перед ней». «Что вы можете сказать нам о нем? «Он хороший адвокат». «И?» Ну и о нем ходят слухи, что он имеет подход к женщинам и что у него их был целый выводок. Одну мы недавно встретили, Глорию Чейз. Не знаю такой, но полагаю, шикарный при деньгах. Так и есть, подтвердил Декер. Но почему вы так сказали? Потому что это в стиле Дениса, его фишки, внешность и богатство. «Уверена, потому-то он и ухватился за Джулию». «Его называют властным», — заметил Деккер. «Пожалуй, что так. Я видела его в суде. Он хорош, но за глянцевым фасадом таится что-то неприглядное. И был один инцидент». «Какой инцидент?» — вскинулся Декер. «Не хочу выносить ссоры из избы». «А мы хотим распутать серию убийств, миссис Перлман, надавила Уайт. Положив ладони на колени, та напустила на себя безмятежный вид. «Это случилось около года назад. Дело, связанное с проституткой. Обвинения так и не были предъявлены, и дело спустили на тормозах. По-моему, от нее откупились». «А поконкретнее нельзя», — настаивала Уайт. Ее избили. Лэнгли? Разумеется, он это отрицал, но примерно во время инцидента его видели с этой женщиной, и первоначально она утверждала, что на неё напал он. Но потом пошла на попятную, — досказала Уайт. Да, я думаю, что деньги перешли с рук на руки, но никто ничего не мог доказать, а женщина покинула город. Уайт поглядела на Декера. «Ладно. А с какой стати Каминс встречаться с субъектом, пользующимся подобной репутацией? Она должна была знать». «Может, ей нравился привкус опасности?» А еще Лэнгли и Каминс вместе посещали юридический факультет Нью-Йоркского университета. Он сказал нам, что судья сильно переменилась с тех пор. Сказал, что она стала куда сумасброднее. «Как по-вашему?» Похоже это на вашу подругу. Ну, я не думала, что она станет спать с телохранителем. Так что, может статься, знала ее не так хорошо, как думала. Но после развода она, как говорилось в старину, пустилась во все тяжкие. Что ж, очевидно, кому-то это пришлось не по душе, подвела черту Уайт.